Глава пятнадцатая. Розы и васильки. Утром я стояла у дверей в спальне Хоука, ожидая, когда он проснётся. Но вместо Хоука из спальни вышла служанка. Молоденькая девушка с охапкой простыней в руках. Красивая, но болезненно худая. «А, госпожа, доброго утра!» Она поклонилась. Его Величество уже спустился к завтраку. Просил не будить вас. Вас проводить в летнюю столовую или позавтракаете в комнате?» Я удивилась. Каждое утро мы с Холком шли на тренировку, а после завтракали в поле среди незабудок. Ни разу ещё он не завтракал без меня. В затылке тут же кольнуло что-то не так. Но я отбросила эту мысль. «Когда ты убийца, тревога всегда следует за тобой по пятам, по поводу и без. Поэтому я старалась не давать ей волю». «Я сама найду дорогу». Кивнув служанке, я направилась к лестнице. Расположение столовой и некоторых других коридоров и комнат я запомнила ещё в первый день. Каждый раз, перемещаясь по замку, я привычно прикидывала, какие коридоры и двери смогу в случае чего использовать для исполнения пока несуществующего плана и для побега после. Если, конечно, вообще будет что исполнять, и я найду способ убить того, кого убить нельзя. В светлой столовой пахло розами. Белые цветы — Оплетались стены, витые колонны и мебель. Лёгкие прозрачные занавески на огромных, настежь распахнутых окнах то наполнялись ветром, подобно парусам, то трепетали, извиваясь, будто живые. Интересно, когда я проходила здесь в прошлый раз, никаких цветов не видела. «Я пытаюсь уберечь тебя!» Громкий голос Лераны заставил меня остановиться в тени колонны и надеяться, что за звуком этих слов никто не расслышал мои тихие шаги. «Зачем ты снова начинаешь этот разговор?» Голос Хоука звучал устало и раздражённо. «Мы вчера всё обсудили». «Потому что ты несправедлив ко мне». Я осторожно выглянула из-за колонны. Хок и Лерана сидели за большим белым столом, тоже украшенным розами. Такие же цветы были в волосах Лераны и на её платье. Белые розы — символ невинности и чистоты. Боги, Лерана, как пошло! «Ты права!» «Справедливо было бы отправить тебя в темницу или изгнать за то, что посмело пойти против Верховного Короля?» «Я уже сказала, что ошиблась». Хоук вздохнул и откинулся на спинку стула, прикрывая ладонью глаза. «Лерана, прошу!» «Нет, это я прошу, Хоук! Я умоляю тебя одуматься, пока не поздно!» Хоук вскинул руку, призывая Лерану замолчать, и вместо ответа ей бросил усталый взгляд на колонну, за которой стояла я. Поняв, что меня поймали, я вышла из тени. «Прошу прощения, не хотела вам мешать», — сухо сказала я, скрывая досаду. Стул сам собой отъехал от стола, и Хоук кивнул на него, приглашая сесть. Лерана вскинула на меня недовольный взгляд. Глаза были покрасневшие и припухшие, будто она долго плакала. «Ты подслушивала?» — спросила она таким тоном, будто я по меньшей мере кого-то убила. «И подглядывала», — ответила я беспечно и опустилась на предложенный стул. «Поведение, достойное тени короля». Голос Лераны звучал безукоризненно вежливо. Я хмыкнула, взяла с серебряного блюда пышную булочку и стала намазывать на неё масло. «Если вам хотелось уединения, то стоило выбрать для бесед спальню». Лерана отвечать мне не стала, видимо, посчитав подобные темы ниже своего достоинства. А жаль, меня всё ещё интересовало, какие отношения между этими двумя. «Ночь прошла спокойно?» Хоук едва ли на меня взглянул, больше занятый тем, что происходило у него в чашке. Я кивнула и надкусила булку. Сладкое воздушное тесто отлично сочеталось с солёным маслом. Мою чашку наполнили отваром с цветами жасмина, и прежде чем я успела что-то сказать, добавили молока. Эту смесь вкусов я полюбила больше года назад. Сван приучил меня. Я замерла и вскинула взгляд на слугу, уже зная, кого увижу. Сван очаровательно улыбнулся и склонил голову набок. Еще молока. Он приподнял молочник, и я заметила на его руке бинты. Хоук отвлекся от своей чашки и пробежался по Свану быстрым взглядом, значение которого я не поняла. Нет, спасибо. Я взяла чашку и отвернулась. Какого хрена он тут забыл? Если Хоук или Рана. Краем глаза я заметила, что Лирана смотрит на Свана с интересом и лёгким удивлением. Где Ирис? спросил Хоук, оглядываясь. Кто ты? Лирана нахмурилась. К еде верховного короля допускаются только двое слуг. И ты не один из них. Да. Сван улыбнулся ещё шире и потёр шею. Ирис попросила вынести напитки. Ирис не могла о таком просить, перебила его Леран, нащурясь. Это против правил. И грозило бы ей наказанием. Сван опешил на мгновение, а потом с самым невинным видом смущённо рассмеялся краснее. Он опустил ресницы, отводя от Лерана наивный оленьий взгляд. «Прошу прощения, сказать по правде, я просто хотел хоть одним глазом взглянуть на вас, госпожа», — сказал он тихо. «Знаю, что он нарушил правила, но ваша красота пленила меня, когда я взглянул на вас впервые». Он поднял взгляд. И я готова была поклясться, что увидела слёзы. Прежде я ещё ни разу не наблюдала за тем, как Сван применяет свои чары, как он сам их называл. Сван выглядел так трепетно, так невинно нежно, что я ощутила укол ревности. Я даже не думала, что он может смотреть так на кого-то ещё, кроме меня. «Как глупо!» — отдёрнула я себя. Пока я училась обращаться с ножом, он оттачивал другое оружие. Лерана, поймав взгляд Свана, опешила, не ожидая такого поворота, но тут же вскинула подбородок и посмотрела на Свана строго. «Вот именно. Ты нарушил правила и должен быть наказан». Сван покраснел и счастливо улыбнулся. Я приму любое наказание, если вы того пожелаете, госпожа. Я увидел вас, услышал ваш голос, обращённые ко мне слова, и ни о чём не жалею». Лерана скривилась, изображая отвращение, но зарумянилась и посмотрела на Хоука. Хотела убедиться, что всё сказанное слышал и он. Хоук смотрел на Свана хмуро, внимательно, Будто пытался что-то отыскать. Лирана, заметив это, села ещё ровнее, сложила ладони на коленях, взглянула на Свана надменно и открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Хоук её опередил. «Как тебя зовут, юноша?» «Сван, ваше величество!» Кротко отозвался он и поклонился. Хоук перевёл взгляд на меня. Я самым безразличным видом за обе щеки уплетала булку. «Давно ты работаешь в замке, Сван?» Хок всё ещё смотрел на меня. «Несколько дней, Ваше Величество. Я служил феям на южном побережье во дворе лета. Они прознали, что в замке освободилось место, и продали меня сюда». «Каким феям?» — спросил Хок. «Тётушке Сапфир», — не задумываясь, ответил Сван. Ну, «Вот как. Значит, Дугал сочинил ему легенду. Но хоть времени они зря не теряли. Сапфир?» Лера встрепенулась, подпрыгнув на стуле. В глазах её вспыхнул неподдельный интерес. Надменность слетела, будто ненужная шелуха. «Как она поживает?» Она очень скучает, собирает для вас пыльцу цветочных фей и надеется, что вы её навестите, но понимает, сколько вам приходится трудиться, госпожа. Сван тряхнул кудрями, улыбаясь. И смею сказать, что её рассказы о вашем очаровании, хоть и правдивы, но меркнут перед лицом вашей истинной красоты. Я не сумела понять тронула ли лирану его лесть или упоминание этой Сапфир, но голос её зазвучал мягче. «Раз тётушка Сапфир отправила тебя к нам, ты, должно быть, хороший работник, но это не отменяет того, что ты нарушил правила. Зайди ко мне после того, как закончишь с делами, и я определю для тебя наказание. А пока принеси фруктов». Сван просиял поклонился и заспешил в сторону кухни. Хоук удивлённо вскинул брови, глядя на Лерану. «Сама определишь наказание? Разве это не работа главной служанки?» «Не хочу, чтобы она подпортила мальчика тётушки Сапфир», — отмахнулась Лерана. Настроение её заметно улучшилось. Она очень трепетно относится к своим подопечным. И, думаю, этот юноша будет лучше смотреться в моём саду, чем на кухне. Ты же не против?» Хок покачал головой и отпил из чашки. В открытое окно влетел ворон. Сделал круг над нашими головами, уронил на стол запечатанное письмо, сел рядом и, недолго думая, принялся клевать булку прямо с блюда. На шее у ворона блестела алая ленточка с маленьким рубином. Лирана махнула рукой, отгоняя ворона, но тот развернул крылья и щелкнул клювом, грозя отхватить ей пальцы. Не понимаю, зачем посылать птиц, когда есть слуги, проворчала Лирана, продолжая воевать с вороном. Он не сдавался, бил крыльями и подпрыгивал, а прокинул молочник прошёлся по маслу, а потом, выхватив клювом булку, перелетел на другой край стола. «Птицам Олман доверяет больше!» Хоук отставил чашку и взял конверт. «Больше, чем слугам или больше, чем людям?» спросила я. Хоук на меня не посмотрел. В отличие от Лераны, он всё ещё был не в духе. Больше, чем кому-либо. Олмон, в общем-то, доверяет только себе. Иногда я и в этом сомневаюсь, — засмеялась Лерана. Мне порой кажется, что у него даже от самого себя есть секреты. Что там? Хоук сломал печать и заглянул в конверт. Просит меня спуститься в библиотеку. Он поднялся из-за стола и поправил рубаху. «Хель, «Когда ешь, спускайся тоже. Ты же помнишь дорогу?» Я кивнула. В целом, я уже была готова идти, но решила использовать предоставленную мне возможность, чтобы немного поплутать и исследовать пару коридоров, которые мне не показали во время знакомства с замком. Лерана тоже поднялась из-за стола, по-видимому, не желая коротать время наедине со мной. Вместе они вышли из столовой. «Если что, я буду у себя!» Донеслись до моих ушей слова Лираны, брошенные у порога, и рокот голоса Хоука. Слов я разобрать не смогла. Вернулся Сван с подносом фруктов и поставил их на стол передо мной. «Раз все ушли, то всё для тебя», — улыбнулся он. «На кухне ещё есть пирожные, могу принести». «Что ты делаешь?» — спросила я тихо на случай, если кто-то, как и я, совсем недавно развесил уши неподалёку. «Ухаживаю за тенью Верховного Короля, госпожа». Пожал плечами Сван, взял булочку, смазал маслом и положил мне на тарелку. Убедившись, что поблизости никого нет, я поднялась из-за стола и развернулась к нему всем телом. Я же просила не приближаться и ни во что не ввязываться. Я просто делаю свою работу. Байки, которые ты тут рассказывал, прикрывая свою ложь. Это твоя работа? Ты же специально пробрался сюда. Ты очень рискуешь. Сван потянулся к пустым тарелкам на столе, специально, чтобы оказаться ко мне как можно ближе. — Ты сказала, что мы не можем видеться, потому что незнакомы. Прошептал он мне на ухо выпрямился, отстраняясь, и очаровательно улыбнулся. «Я это исправил». И я стиснула зубы. «Ты ничего не исправил. Ты сделал всё только сложнее. Попался на глаза Хоуку и, что ещё хуже, Леране». «Хель, ты думаешь, что я беззащитный ребёнок, за которым нужно присматривать?» Сван нахмурился, став непривычно серьёзным и решительным. Но это не так. То, что я нежен с тобой, не значит, что я не могу постоять за себя, за нас обоих. С этими словами Сван резко развернулся и быстрым шагом направился на кухню. Я не сдвинулась с места, удивлённая его словами и уверенностью, которая в них прозвучала. Но впервые с момента нашей встречи я задумалась о том, какая жизнь была у Свана прежде. Я не знала, где он вырос, как попал в публичный дом и через что ему пришлось пройти. Я никогда его об этом не спрашивала. А ещё я злилась. На его решительность, на его беспечность и своеволие. Мне не нравилось это чувство. Оно было неправильным, тёмным и липким, но я злилась на то, что Сван не желал меня слушать. Медленно выдохнув, я сосчитала до десяти, заставляя мысли о сване смолкнуть и исчезнуть в темноте, туда же я силой загнала и свою злость. С ними я разберусь позже. Я должна думать о деле, о Хоуке. При мысли о Хоуке в груди что-то дрогнуло, будто кто-то потянул меня за невидимую нить, заставив сделать несколько шагов к выходу из зала. Мимолетное чувство притяжения тут же испарилось, рассыпавшись мурашками по коже. А память подкинула плотоядную улыбку матери полумесяц. Она открывала рот, облизывала губы и вертела в руке кубок в самоцветах. Но я не слышала слов, не помнила их. Нахмурилась пытаясь отогнать пелену, которой подёрнулись все воспоминания и обители. Волшебное вино изрешетило память о том дне, превратив его в разноцветную череду обрывков и чувств. «Может быть, спросить Хоука? Только вот о чём именно его спрашивать? И почему я вообще подумала, что слова матери полумесяц и странные чувства связаны?» И я приложила руку к груди. Может, это отголоски силы Хоука? Или волшебное вино? А может, мне просто нужно больше спать и перестать переживать обо всём на свете? Так недолго и с ума сойти. Король фейри, обращённый в страшное чудовище, и его сумасшедшая тень... Из этого бы вышла неплохая история. Подумала я, наконец, покидая столовую. Такая пришлась бы мне по душе. Она походила на те истории, которые прятались на полках в кабинете Вардена и в которых пряталась я. Но некоторые из тех историй были тёмными, мрачными и настолько жуткими, что после слов «Вот из сказки конец» я боялась закрывать глаза. А потом я привыкла как привыкла и ко многим другим вещам. Я привыкла к человеку, который убил мою семью, а меня привёл в гильдию. Даже в какой-то мере привязалась к нему. Варден не был добр, но защищал меня, научил быть сильной, не бояться чудовищ и своих кошмаров. Не бояться его. Возможно, поэтому я до сих пор была жива. Благодаря Вардену. И вопреки ему. А последний мой страх, Расмус, сгинул под толще льда. Я вздохнула, расслабляя плечи. Я справлюсь. Глупые барды напишут песню о том, как собственная тень убила короля Фейри.